Глава семьдесят четвёртая За день до годовщины смерти Робина я приехала в свой город без определённой цели. Просто хотелось побыть одной после посещения кладбища, на котором провела около двух часов. Сколько бы я ни сидела напротив его могилы, впервые не смогла выдавить из себя ни единой слезинки. Я не сказала ему о грядущем разорении клуба, думаю, он и так всё видел. Но уже уходя, ещё раз посмотрела на холодный надгробный камень, за год успевший покрыться первичным налётом серости, и произнесла вслух: "Завтра пройдёт ровно год. Я ничего не могу с этим поделать. И ты тоже. На мне остались тень с Джой, всё ещё есть твой клуб. Я на грани. Тебя необходимо отпустить, иначе я просто сойду с ума. Прощай. Встретимся на твоей стороне". И, пожалуйста, не суди меня строго. Я просто не сумела продолжить жить так, как ты меня учил. На следующее утро я смутно помнила, что именно я делала после того, как покинула кладбище. А когда увидела в своей прихожей портрет Стеллы, подаренный мне когда-то мистером Гудманом, по-настоящему запаниковала, поняв, что очередной приступ беспамятства, в последний раз случившийся со мной в августе прошлого года, произошёл со мной вновь. Я лишь смутно помнила, как выносила портрет из когда-то снимаемого мной и теперь заброшенного домика Коко. Но о том, как я вносила его в квартиру, я не помнила совершенно ничего. Нет, я не была пьяна, более того, я не пила на протяжении последних 4 недель. Это был просто провал в памяти. Тот самый, который навещал меня всякий раз, когда моя душа выворачивала наизнанку. Подобное уже случалось, когда я потеряла маму с Джерми и Хюи, когда потеряла ребёнка и когда потеряла Робина. По-видимому, накануне годовщины мне было очень хреново, но даже этого я теперь вспомнить не могла. Замечательная работа. Спустя пару дней, стоя напротив портрета моей матери, задумчиво заключила Полина после того, как потратила целых 10 минут на изучение полотна: Только ты здесь выглядишь немногом старше своего возраста, и цвет глаз у тебя не васильковый. Нет, знаешь, если присмотреться, отличие всё-таки есть, причём значительное. Это не я, непонимающе посмотрела на собеседницу я, звякнув пустыми винными бокалами об бутылку, которую только что достала из холодильника. Как не ты, ещё более непонимающим взглядом одарила меня Полина. Это портрет моей матери, повела бровями я. Тот факт, что она этого не поняла с самого начала, меня от чего-то удивил. Глаза Полины расширились ещё больше. Ты ведь уже видела мою мать несколько раз, решила напомнить ей. Да, точно. Ты едва ли не точная её копия. И всё же, как ты заметила, отличия видны. Я передала собеседнице бутылку с уже вставленным в её пробку штопором. Так зачем ты забрала себе этот портрет? Не знаю. Я пожала плечами. Точно не за тем, чтобы повесить над камином. А ты не хотела бы его продать? Продать? Пф, я одарила Полину иронической улыбкой. Да кто его купит? Я. Ты? Мои брови мгновенно взмыли вверх. Зачем он тебе? Чтобы повесить над камином. Ммм, думаю, мне стоит его передать матери, сделала ловкий манёвр я. Так зачем ты приехала? Ты вроде как хотела мне что-то сказать. Да. Подойдя к стулу, на котором она оставила свою сумку с документами, Полина взяла в руки чёрную папку и в следующую секунду протянула её мне. Взяв папку в руки и раскрыв её, я заинтересованно прочла предоставленный мне документ. Они хотят спонсировать нас. Не отрывая взгляда от документа, решила уточнить я, на всякий случай, если вдруг что-то неправильно понимала. Это официальное предложение. Его передали мне сегодня курьером, но адресовано оно на твоё имя. Некий неизвестный в Британии холдинг с регистрацией в ОАЭ. Вижу. Внимательно посмотрела на регистрационный номер я. Холдинг Дата Пари. Но ведь мне предлагают спонсирование не целый холдинг, верно? Кто представляет его интересы? Возглавляет эту компанию? Без понятия, развела руками Полина. То есть очередной аноним. Ситуация повторяется. Поджав губы, захлопнула папку я. Когда мне в последний раз назначали встречу через третье лицо, меня хотели сосватать на человеке, которого я так и не увидела. Здесь же ещё хуже. Нет никакого третьего лица, даже подписи нет. Просто курьер и непонятное название никому неизвестного холдинга, зарегистрированного в ОАЭ. И судя по второй части его названия, Пари, это скорее всего французы. То есть эта компания по-любому представляет интересы другой страны, не британские. Мы оба знаем, что ты не откажешься. Конечно, не откажусь. Нужно хотя бы попытаться. На какое число назначена встреча? Пятница, 7 июля, в полдень. Что ж, у нас в запасе есть 3 дня, чтобы отрепетировать правильный посыл тех слов, которые я скажу очередному недоумку, желающему предложить мне секс за деньги. Должно быть, ты ужасно себя чувствуешь перед подобными встречами. Гораздо хуже я себя чувствую после. Тошнота не проходит ещё несколько часов. Но это ведь клуб Робина, верно? А он того стоит. Мы немного помолчали. Как Тен с Джоуи, очевидно, попытались перевести тему Полины, но я этого предательски не заметила. Они стоят ещё больше, выдало я, вытащив пробку из бутылки красного полусухого. Лишь через несколько часов я поняла, что именно я сказала. Я приняла в слух тот факт, что отдаю свою жизнь в жертву Тенеи Джовы. До да, Поллины и сама это прекрасно понимала. Но она не должна была этого услышать, тем более от меня. Накатившее на меня громадное и волнующее чувство вины заставило меня эту ночь провести с мальчишками в одной комнате и даже прочитать им сказку. Вот до чего может довести неумение держать язык за зубами.